Между тем персевали другие рыцари, простившись с королем. Целый день ехали все вместе, и не встретилось им на пути никакого приключения. На другой день, в третьем часу, оказались они на распутье четырех дорог. Тут возвышалась часовня, росло одно дерево, и стоял крест. И сказал тогда Гавейн, «Господа, мало будет проку, если все мы поедем вместе, и я посоветовал бы каждому из нас отправиться своим путем дорогою, потому что иначе предприятие наше кончится н е у д а ч е ю И все отвечали ему. «Очень хорошо сказано». На том они расстались. Каждый выбрал себе путь по вкусу, и все порознь, Отправились они на поиски сосуда Грааля. Но о приключениях, бывших с ними в пути, ничего не говорится в книге. Рассказ ничего не говорит ни о Гавейне, ни о его товарищах. Рассказывают только, что п е р с е в а л ь расставшись с ними, целый день ехал, никого не встретя на своем пути и, не найдя ни одной гостиницы, где бы мог он пристать на ночлег, так что пришлось ему остановиться на ночь в лесу. Он разнуздал свою лошадь и пустил ее пастись на траву, а сам ни на минуту не сомкнул глаз и всю ночь стерег свою лошадь, опершись на щит и держа на готове меч. На заре он взнуздал коня и, немедля пустившись в путне, отдыхая, ехал до полудня. Ехал он так. Глядя перед собою, и увидал на дороге рыцаря, Лежавшего на траве и пронзенного насквозь пикой. Как раз около него к дереву привязаны были мул и лошадь. И тут же сидела прекраснейшая в мире дама, И так горестно оплакивала рыцаря, лежавшего на траве, Что каждый, видя это, поневоле пожалел бы ее. И Персиваль поскакал к ней, пришпорив коня, — Спаси вас, Господь, сударыня, — сказал он ей, и да пошлет он вам в будущем побольше радости. — Прекрасный рыцарь, — отвечала ему дама, — никогда уж не видать мне радости после того, как погиб тот, кого я так любила и который сам так же сильно любил меня. — Как звали его, сударыня? — спросил Персиваль. Имя ему было Гюргане. Он принадлежал к рыцарям круглого стола и вместе с другими рыцарями отправился на поиски сосуда Грааля. Услыхав это, п е р с е в а л ь почувствовал сильнейший гнев и чуть не свалился с лошади. Сердце его до того сжалось, что он не в силах был произнести ни слова. И когда он, наконец, в состоянии был говорить, он сказал «Сударыня, давно ли странствуете вы с ним?» И она отвечала «Я скажу вам это. Случилось так, что один великан, живший на расстоянии половины дневного пути от нашего замка, просил моей руки у моего отца, и родители мои отказали ему». и когда великан этот узнал, что родители мои должны были отправиться ко двору короля Артура на его празднество, он очень этому обрадовался, явился в наш замок, где я осталась совершенно одна, разбил двери, проник в залу, никого не встретив на своем пути, нашел меня в комнате моей матери, взял меня на руки, вынес из дому, посадил на мула, которого вы тут видите, и привёз сюда. В то время проезжал здесь лесом этот рыцарь. Услыхал мои крики он и поскакал к нам. Завязалась битва, и рыцарь, отличавшийся необыкновенной отвагой и искусством, отсёк великану голову и повесил её в ветвях дерева. Потом он велел мне следовать за собою и посадил меня на мула, Я очень обрадовалась и обещала во всем повиноваться ему и всюду следовать за ним, в б л а г о д а р н о с т ь за то, что он освободил меня. Так ехали мы весь день до утра, и все утро, пока не доехали до одной палатки, из которой доносился шум и веселый говор, мы въехали в палатку прямо на лошадях, так как полы ее были высоко подняты для пропуска слуг, носивших кушанье. Там нашли мы нескольких молодых девушек. Они то выражали безмерную радость, то вдруг погружались в столь же глубокую печаль. Рыцарь очень удивился этому и спросил их о причине такого странного поведения. Одна из них вместо ответа посоветовала ему поскорее удалиться, если он не хочет быть убитым. Но он отвечал им, что ни за что не уйдет. В то время, как мы стояли как раз посреди палатки, явился карлик на лошаденке с хлыстом в руке и вместо приветствия стегнул меня по руке. Потом, подъехав к бревну, на котором держалась палатка, повалил его на нас и опрокинул палатку на землю. Все это очень раздосадовало моего спутника, но он счел недостойным себя связываться с карликом. Карлик же повернул свою лошаденку, подстегнул ее своим хлыстом и уехал. Мы тоже повернули назад и поехали своей дорогой, потому что тут нам делать было нечего. Так продолжали мы ехать лесом, и вскоре послышалось нам, что лес зашумел, словно надвигалась буря. Шум этот сильно испугал меня. Оглянувшись, Мы увидали рыцаря в красном вооружении, скакавшего во весь опор, так что лес трещал и шумел, как от бури. «Клянусь Богом, рыцарь!» — крикнул он, приблизясь к нам. «Это ты опрокинул мою палатку!» Услыхал это сопровождавший меня рыцарь и, с досадою повернув коня, поскакал ему навстречу. Но в стычке копье моего спутника переломилось, И враг ранил его насмерть, и, повернув коня, ускакал.